Предположим, например, что общая сумма денег, обращающихся в известной стране в данное время, достигает 1 миллиона фунтов стерлингов, и что эта сумма достаточна для обращения всего годового продукта, земли и труда. Предположим еще, что через несколько времени разные банки и банкиры выпустили на тот же миллион фунтов стерлингов своих билетов на предъявителя причем припасли в своих кассах наличных денег на сумму 200 тысяч фунтов, собственно, на удовлетворение требований размена билетов. В таком случае в обращении страны находилось бы на 800 тысяч фунтов золотом и серебром и на 1 миллион банковых билетов, а всего стало быть 1 800 000 фунтов звонкой монеты и билетами. Но ведь прежде... То есть до выпуска билетов 1 миллиона фунтов было достаточно для обращения и распределения между потребителями всей суммы продуктов земли и труда. И, конечно, эта сумма не может сразу увеличиться под влиянием новых банковых операций. Стало быть, миллиона будет достаточно для обращения и после введения банковых билетов. Так как количество товаров, подлежащих покупке и продаже, остается прежнее, то для всех покупок и продаж потребуется то же количество денег. Канал обращения, если позволительно так выразиться, останется совершенно тот же, что был прежде, и так как, по нашему предположению, 1 миллиона достаточно для его наполнения, то все, что будет влито в него сверх этой суммы, не потечет по нему свободно, а выльется вон. По нашему предположению, в канал влито 1,8 млн фунтов, следовательно, 800 тыс. фунтов непременно выльются из него, потому что эта сумма составит излишек против необходимого для всех оборотов страны. Но если эта сумма не может найти себе употребление дома, внутри страны, то она слишком ценна, чтобы остаться без всякого употребления. Ее перешлют за границу, искать себе выгодного помещения, которого не оказалось для нее дома. Но этого нельзя сделать с бумажными деньгами, потому что они не будут приниматься как обычные платежные средства вдали от банков, которые их выпустили, и вдали от страны, где в случае неуплаты можно произвести взыскание силой закона. Следовательно, уйдет за границу золота и серебро в количестве до 800 тысяч фунтов, а канал внутреннего обращения останется наполнен на миллион фунтов бумажными деньгами вместо прежнего миллиона фунтов металлических. Но если такая большая сумма золота и серебра уходит за границу, то из этого не следует заключать, что она пересылается туда даром, и что владельцы этих денег дарит их иностранцам. Нет, они выменивают деньги на разные иностранные товары, предназначенные для потребления какого-нибудь другого народа или собственной страны. Если владельцы этого количества звонкой монеты употребят его за границей на покупку в одной стране товаров, предназначенных на потребление какой-нибудь другой, то есть на так называемую посредническую торговлю, то вся прибыль, какую они могут получить, увеличит собой чистый доход их страны. Появится как бы новый фонд, который послужит основанием для ведения новой торговли. Все обороты внутри страны будут производиться на бумажные деньги, а все бывшее прежде в обращении золото и серебро будет превращено в фонд для этой новой торговли. Если же владельцы золота и серебра обратят его на покупку иностранных товаров, предназначенных для внутреннего потребления своей страны, то они либо купят товары, служащие предметами потребления для людей праздных, которые сами ничего не производят, как, например, иностранные вина, шелка и прочее, или же накопят новых сырых материалов, орудий производства и средств продовольствия, с целью доставления заработка занятий добавочному числу рабочих, которые с избытком воспроизведут ценность всего, что они потребили в течение года.